Капитан чуть заметно улыбнулся и, следя за работой мальчика, вернулся к прерванному разговору. "Может быть, ты и простой кетабойный разведчик, но меня очень беспокоит положение пионера. Он слишком открыт, вдали от берега, чуть не в открытом океане, слишком лёгок доступ к нему". "Да, стоянка не совсем безопасная", согласился старший лейтенант. "Но, к сожалению, мы ещё лишены движения".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 Разрешите, товарищ командир. Говори, говори, Павлик. Тут мы нашли. Я, Иван Степанович, очень хорошее место, честное пионерское. Неожиданно заключил Павлика и замолчал, растерявшись. Ну чего ж ты? О, муз капитан. Говори, не стесняйся. Мы нашли огромную, огромную пещеру подводную. Туда 10 пионеров могут спрятаться. И торопливо словно пасай, что сейчас над ним рассмеются, продолжал. Волнуйся и захлёбывайся. Вы не верите? Честная пионерская. Спросите Ивана Степановича, мы оба видели. Мы её хорошенько смотрели. С просветлевшим лицом капитан скачился со стола и схватил Павлика за плечо. Что ты говоришь, Павлюк, это верно? И большая. А далеко отсюда заинтересовался и старший летенант. Большая, огромная, совсем недалеко. На пятидесятых полчаса ходу, не больше. Мальчик мой, ты вестник радости, воскликнул капитан. Ведь это огромная удача, Марат, отыщить Иван Степановичовича скорее. Через минуту Шалавин был в центральном посту и подтвердил всё, что сказал Павлик. Пещера огромная, как Элинг для дирижабля, дно и стены ровные. Пионер там найдёт великолепное убежище.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 Он это предусмотрел, разрешите Николай Борисович, ему самому объяснить вам своё предложение. Рассказывайте, Марат, я слушаю, сказал капитан. У нас на подлодке, начал Марат, большой запас нескольких сот штук прозрачных металлических герметически закупоривающихся сосудов довольно значительного объёма для глубоководных батометров. Если подвязывать их через каждые 10 м, кто с батареи?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 Впрочем, отложите дело до завтра. Сейчас начнётся оврал. Будем отводить подлодку в док. Через полчаса почти вся команда пионера, 22 человека, одетые в скафандры, вышли из подлодки с тросовыми лямками на плечах. Оплетённый тросовый сброи для работы электролебёдки пионер был готов к буксировке. Термит продолжал гореть под дюзвым кольцом И его оставили в том же положении, так как медленное передвижение пионера нисколько не должно было отразиться на правильном течении термитной реакции. 18 человек по девять с каждого борта быстро прикрепили свои лямки к среднему коренному тросу, продольно охватовавшему всю подлодку от носа до кормы, и ждали лишь сигнала, чтобы одновременно запустить свои винты. У кормы Возле дюзового кольца прикрепили к тому же коренному троссу свои лямки с кварешня и Матвеев. Они должны были выполнять роль рулей, отводя корму то вту, то в другую сторону. Капитан впрягся на носу, впереди всех и руководил манёвром. Павлик должен был плыть впереди, выполнять всякого рода разведывательные поручения капитана и сообщать о встречающихся на пути скалах и высоте на дном, о подводных выступах суши.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 Отлично слушался руля и через два часа, по расчетам капитана, находился уже на траверсе пещеры. Здесь корабль круто повернули кормой к острову, и в таком положении, на трех десятых хода, его тихо повели к подводному склону. Капитан снял с себя лямку и держался перед кормой. Павлик плыв впереди, указывая самые удобные прямые и широкие проходы. Это была очень трудная задача. Пионер был длиной около 70 м, с наибольшим диаметром до 10 м, и слишком извилистый Илюский проход был бы для него непригоден. Подниматься же над скалами и потом опускаться он не мог. Электроприводы от балластных и других цистерн ещё не были восстановлены. Но Павлик отлично справлялся со своей задачей и верно указывал путь, который он успел хорошо изучить, пока подлодка шла ещё вдали от острова.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 Под сводом сразу ожившей, ярко освещённой пещеры, точно огромный дережабль в своём просторном, безопасном убежище.